Глория взгромоздилась на слишком высокий для нее стул и, болтая ногами, принялась рассказывать, сколько всего интересного случилось с ней с утра. Котята уже открывают глазки, а у тимерсов злой петух, прямо пес, а не петух. «Мам, а бывают охранные петухи?» — спрашивала она. «А зубы бывают у петухов? А у курочек?» Я отвечала между делом, особо не вслушиваясь дочки на щебетания,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 «Знаешь, что случилось?» — не удержалась я. Лори пожала плечиками. «Дедули его приходил в лавку господина Рудсона, чтобы купить травяных леденцов от лихорадки, а мы с Вики зашли попить водички». «Знаю я эти леденцы. Только и проку от них, что мяты пахнут, а жар не сбивают совсем». Он и рассказал господину Рудсуну, что Нику совсем плохо. Царапина на шее, куда его лисичка укусила, покраснела и вас... вас...